«Голова 17 Клин клином». «Я, кажется, придумал, что может помочь», – прошептал Ленка. Ее голова лежала у меня на груди, мы так и не встали с пола, накрылись пледом, который я снял с дивана. Было неестественно тихо и пусто. Демоны исчезли. То ли мы им наскучили тем, что старатели игнорировали их, то ли не убрались к себе в преисподнюю для каких-то других дел. Хрен их разберет. Я пока не настолько хорошо разбирался в демонической психологии. Свалили и ладно». «Вот видишь, я стимулировал твою умственную деятельность». Ленка ущипнула меня за плечо, довольно чувствительный, между прочим. «Ты пару часов назад ныл и жаловался, а теперь шутишь. Собирайся. Поедем, разворошим гнездо». Она сцапала рукой свою пижаму, валявшуюся рядом на полу, и нырнула под плед, натягивая одежду. Я хмыкнул и потянулся за штанами. «Чёрт! Мои шмотки только прокрутились в машинке, высохнуть явно не успели». Куда и ей приспичило ехать практически среди ночи? Еще даже не расцвело. В женской пижаме я никуда не выйду. Ленка вылезла из-под пледа, молча швыгнула ванну. Пока я возил светёр глаза, стряхивая липкие остатки сна, она полностью оделась, умылась и заплела волосы в тугую косу. В меня полетел ком моей но сухой одежды. «Не благодари, живописец!» «Чудо технология, мать вашу!» — буркнул я. «Шевелись давай, скоро рассветёт!» «Да что тебе в голову стукнуло?» Я ворчал, потому что мне не нравилось, что она видела себя так, будто между нами ничего не произошло. Она смотрела на меня абсолютно так же, как и всегда. Чуть насмешливо, даже холновато, будто видит меня насквозь. Я не знал, как себя вести. Будто видит меня насквозь. Я не знал, как себя вести. Мне хотелось поцеловать ее, растрепать косу, расстегнуть ее толстовку. Но сейчас это казалось чем-то почти нереальным: чем-то, на что мне никогда не хватит духа. Будто тусклый разбавленный свет только-только на рождающегося утра сделал все более сложным, чем оно было ночью, в компании сотен демонов. Я оделся, наспех умылся и вышел в коридор. Ленка уже даже нацпил ботинки ждала меня у двери, поигрывая ключами. Мы вышли во двор и сели в Ленкину машину. Куда на этот раз? Снова на кладбище. Не, получше. Серьезно, Слав, как я раньше не догадалась. Тупица. Дорога мне казалась знакомой. Только на полпути я допёр, что мы едем к дому художника. Я шокированно уставился на Ленку. Решила сдать меня обратно? Ты же не котенок с птичьего рынка, от тебя хрен избавишься. Я уже поняла. Не, успокойся, устроим небольшое шоу. Говори, что задумала, иначе я выскочу из машины, потребовал я. Меня бесило, что она что-то не договаривает и только хитро щурится!» Я снова хотела её. Хотел прямо в этой девятке, под ароматизатором елочкой, на этих сиденьях. Но, черт возьми, стеснялся, как семиклассник, и от желания и стыда меня то бросало в жар, то колотил от холода. «Не выскочишь? Смелости не хватит, сучка!» Уличные фонари гасли один за другим, будто Ленкина девятка дотрагивалась шинами до каких-то кнопок на асфальте, выключая свет. Сонные улицы залило белесое молоко, индиго с сынковыми белилами, разведенными в воде. Химический запах кокоса перемешивался с бензиновой вонью, а время от времени запах разложения составлял им гамбанию. По улицам бродили одинокие монстры, горбатая девочка на четырех ногах, две женщины с вороньими головами, тощая собака с белыми глазами и крыльями дракона. Никаких прохожих, никаких людей, только демоны. И мы с Ленкой, их родители. Я снова подумал о том, что художник отчаялся настолько, что решил уйти из жизни, написав свой портрет. «Какое изящнее, блин, самоубийство!» Я посмотрел на свои руки, и меня прошиб поздно «Кости! Серые кости с остатками гнилого мяса!» Я попытался пошевелить пальцами, но они мне не слушались. «Лен!» В горле у меня пересохло. Она быстро взглянула на меня и снова отвернулась, не сводя глаз с дороги. «Ты видишь, какую-то хрень, да?» «Мои руки!» «Руки кости?» «Пройдет!» «Знаешь, как я вижу тебя!» Знаешь, как вижу родную мать? А саму себя в зеркале? Я молча помотал головой. Не хочу об этом думать. Сейчас она скажет что-то такое, после чего я не смогу воспринимать ее по-прежнему. Не смогу даже думать, как снимать с нее одежду. Мне хотелось сохранить что-то привычное. Обычное желание прикоснуться к девушке. Помнишь, как раньше показывали старые телеки? Особенно в плохую погоду. Тра-та-та. Ленг помахал перед лицом рукой, изображая помехи. «Сплошная рябь!» Серые полоски, лицо от дядечки ведущего дрожит, его плющит, он мигает от цветного до черно-белого. А я вижу, как люди мигают на его. Живой – мертвый. Человек – скелет. Бесконечное количество раз. Если сигнал нормальный, то мигает реже. Человек – скелет. Иногда картинка замирает, и я вижу живого целый час. «Не переживай, скелет из тебя тоже ничего». «Но живой и симпатичнее». «И маму?» У меня в голове бушевала торнадо. «Как? Как можно так жить? Что это, блядь, за психоз такой? Неужели нет каких-нибудь грёбаных таблеток, которые могут остановить это?» «Маму тоже». Она храбрилась. Я раскусил ее. Голос напряженный, а уголки губ немного подрагивают. Ей так же тяжело, как и мне, как ей было много лет назад. Так же, мать вашу, хреново!» «Что за стальной хребет у этой девчонки?» «Панцирь, как она сама говорила. Сколько лет она его растила, и какие внутренние ресурсы ей пришлось растратить?» «Я так не смогу». «Сможешь, Славка? Сейчас мы сделаем кое-что и посмотрим, как они попляшут. Не надеюсь, что они свалят, но что-то произойдет, это точно». Мы остановились напротив дома с птичьим крылом. Дом выглядел спящим, ни одно окно не горело. У подъезда тонкий слой снега оставался нетронутым. Мнимая безмятежность. Я то знал, что скрывается за серыми стенами. Когда я смотрел на здание, меня колотило. Я понял, как сильно ненавижу это место. «Давай, будешь моей группой поддержки», усмехнул с и вытащил из багажника непрозрачную канистру. «Тяжелая сволочь! Помоги!» Я помог ей поставить канистру на землю. Завоняло бензином. Что-то мне все меньше нравилось ее затея. Днем бы точно не решилась. И одна, наверное, тоже. Можешь гордо считать себя моей музой, живописец!» Ленка отвинтила крышку канистры, подошла ближе к дому и щедро плеснула бензином на стены. Еще, и ещё. Я озадаченно наблюдал за ней. Подожжёт. И что? Разве будут хорошо гореть кирпичные стены? Огню нужно за что-то зацепиться. За мебель, обои, шторы. А тут просто вспыхнет бензин, и все. «И потом. Это же, блин, жилой дом!» Стой! выкрикнул я. Ты больная! Я подбежал к Ленке и выхватил канистру из ее рук. Бензин плеснулся мне на грудь, в носу защипал от едкой вони. Ленк припоняла бровь. Боишься за стену роспись? Хочешь открыть тут музей? Или просто не хочешь расставаться с уютным гнездошком? Придурочная! Там люди! Ты хочешь жечь их живьем? Ленка отпихнула меня ловким движением, вышла из кармана зажигалку и понесла к стене прямо туда, где из нарисованного крыла выглядывала голый кость. Дом вспыхнул за пару секунд, будто был построен из кирпича и сухой соломы. занялся как масленичное пугало. Ленка оттолкнула меня к дороге и сама отскочила подальше, смотря на полыхающее здание с мрачной удовлетворенностью. Я впал в тупой ступор. «Что за...» «Как же Степан и другие жицы?» «Звонить пожарным?» «Захлопни варежку, кишки простудишь». «Нет тут никого, уже много лет никто не живет. и твой сосед на самом деле кто-то вроде тех же демонов. Видение, плод твоего, славка, воображения. А сам дом, представляешь, даже не знаю, есть он на самом деле или тоже грёбанная иллюзия. Горит вроде по-настоящему. Или нет? Как сам считаешь?» И сделал шаг назад. У меня будто выбили землю из-под ног. Будто я все время ехал в лифте. Старым дребезжащим с мигающей лампочкой, с расколтым зеркалом и дыркой в углу пола. А теперь этот лифт развалился прямо в воздухе. А я почему-то не разбился, а остался висеть в темной шахте. Дом с птицей был моей точкой невозврата. Тем, с чего все началось. Тем, чем все закончилось. Меня притянуло к нему. Я возвращался туда. Я думал о нем. Я рисовал его. Я жил там. «Как это? Дома нет? Как это?» Я бы точно сошел с ума, если бы Ленка не поцеловал меня и не усадила на сильную машину. Мы отъехали совсем недалеко, чтобы видеть, как среди жилых коробок полыхает прямоугольный факел. Как горит моя птица. Как горит мое безумие. Меня трясло. Я никогда не испытывал таких странных и смешанных чувств. Мне даже казалось, что мое сердце вот-вот остановится. Но Ленка держал меня за руку и я видел, как моя кисть с телевизионными помехами. «Живая, мертвая. «Квин, квином вышибает слав!» — хрипло шепнула Ленка, не сводя яростного взгляда с горящего дома. «Они разъедают наши жизни, а мы спалили их гнездо. Как думаешь, они там сдохнут? Сдохнут ведь?» а Ленка посмотрела на меня с такой безумной надеждой, что мне захотелось сказать что угодно, лишь бы утешить и ободрить ее. Я запустил пальцы в ее волосы. «Сдохнут, Лен, конечно. Обязательно сдохнут». А мы с тобой будем жить. Покажем фак этим тварям, пусть корят ублюдки. Но на самом деле я едва не рыдал, птица, моя прекрасная птица, мое безумие, моя любовь, мое наваждение, моя смерть. Дым над домом сбивался в черной тучи, а тучи принимали странные очертания: рогатый верблюд. горбатый ребенок, человек в длинноносой маске. «Мужчина с крыльями. Тучи замирали ненадолго, будто хотели отпечататься в наших воспоминаниях, выжечь Черные образы на сетчатке наших глаз, а потом рассеивались в небе, разлетались по всему городу. Пахло мертвечиной, горелой плотью. Интересно, чует ли это кто-нибудь, кроме нас?»